21. Жюль Перно был счастлив. Вот уже три дня любимая Лиза, гениальная Лиза, великая Лиза, проводит на работе по 8 часов. Чертит, рисует, играючи изобретает новые силуэты, вникает в договоры, подписанные им, беседует с оптовыми покупателями и поставщиками материала, и жизнь компании бурлит и кипит. С раннего утра в примерочных толпятся длинноногие модели, в зале для совещаний без перерыва спорят дизайнеры и специалисты по аксессуарам. Позавчера Лиза сказала ему, что необходимо набрать еще не менее 12 швей. Он срочно дал объявление в газетах и по радио. И вот, пожалуйста, перед кабинетом Лизы сидят три десятка женщин и ждут своей очереди на собеседование. Перно приоткрыл дверь в кабинет. Сердце его дрогнуло. А вдруг все это ему только приснилось? Вдруг кабинет окажется пуст, и ему вновь придется что-то придумывать? Но нет, Лиза на месте. Беседует с очередной претенденткой. Подняла глаза на Жюля и улыбнулась. Господи, как он рад, что все вошло в свою колею. Слава Богу, уехал этот русский. Все-таки он был прав, когда отвез Лизу к Леселье. Только этот пройдоха мог так повернуть дело и отправить этого парня в свояси. Перно закрыл дверь и пошел по коридору в свой кабинет. У него тоже полно дел. Надо подготовить эскизы для новых швей. Каждая идея Лизы должна быть детализирована и разложена на составляющие, вымерена и выкроена. Перед тем, как войти к себе, Перно обернулся. Очередная претендентка на рабочее место поднялась со стула и вошла в кабинет Лизы. Перно проводил ее долгим взглядом. Дверь закрылась. Лиза подняла голову. и улыбнулась девушке, стоящей у порога. «Проходите, пожалуйста. Садитесь. Здравствуйте. Добрый день!» Девушка кивнула и пошла к столу. Что-то знакомое было в ее облике. В черных волосах, расчесанных на прямой пробор. В насмешливом взгляде зеленых, чуть раскосых глаз. Где-то Лиза видела эту девушку. Но где? Брюнетка села в кресло и закинула ногу на ногу. «Вы тоже швея?» Неуверенно спросила Лиза. Нет, брюнетка улыбнулась. Я даже не знаю, как в швейной машине вдевается нитка в иголку. Я к вам по другому делу. Лиза вспомнила. Это она. Конечно, это она передала ей тогда желтую папку. Ту самую папку, которую неизвестные мужчины вырвали у нее из рук около дома. Господи, как это было страшно. Черный Мерседес, четверо мужчин и Андрей, который пытался ее защитить. Он сражался, как лев, но они были сильнее. Лиза подняла глаза на брюнетку. «Я вижу, вы меня узнали». Губы брюнетки улыбались, но глаза смотрели холодно. Всем своим видом она говорила, «Я на работе, и потому не мешай мне. Дай сказать то, что я должна сказать, и я уйду». Но Лиза не собиралась играть по чужим правилам. В конце концов она у себя в кабинете, и распоряжаться здесь она никому не позволит. «Что вам угодно?» – холодно спросила Лиза. «И как вы меня нашли?» «Найти вас не проблема, мадемуазель Лиза Вальдман». Женщина положила на стол вырезку из газеты с объявлением о наборе швей. «Ваша фирма получает известность на рынке. Ваши коллекции расходятся по миру. Поздравляю!» «Благодарю!» – кивнула Лиза. «И все-таки я хочу рассказать вам кое-что о Лидии Васильевой. Брюнетка заглянула в маленький блокнотик и повторила. «О леди Васильевой из Костромы. Ваш друг Андре сейчас летит к ней. Он будет пытаться получить какие-нибудь данные о Франсуа Марене». «И что из этого?» Лиза никак не могла решить, как ей следует отнестись к неожиданному визиту. «Почему вас это интересует?» «Мои друзья, которые попросили меня встретиться с вами», сказала брюнетка. «Заинтересованы в том, чтобы вы нашли бумаги Франсуа Марена. «Значит, эти бумаги есть?» «Не знаю», — брюнетка улыбнулась уголком губ. Но никто не доказал, что их нет. А Марен не был похож на человека, который сжигает свои архивы. Впрочем, рассуждение на эту тему выходит за пределы моего задания. Я должна сообщить вам некоторые сведения. Первое. У Лидии Васильевой есть сын. Он родился через четыре месяца. после смерти Морена. Скорее всего, это его сын. Сегодня он живет в Москве. Занимается бизнесом, но не очень удачно. Второе. До 20 лет Лидия Васильева никуда не выезжала из Костромы. Ее муж был нелюдимым человеком. У него не было друзей. Отпуск супруги проводили дома. И только однажды Лидия Васильева уехала из Костромы. Она отправилась в Архангельск, а оттуда в село Ломоносово. «Там госпожа Васильева пробыла три дня и вернулась домой. Зачем она туда ездила и что она там делала, не знает никто». «Когда это было?» – спросила Лиза. «За месяц до гибели Марена. Возможно, он почувствовал, что над ним сгущаются тучи и попросил ее отправиться туда». «Вы хотите сказать, что тайник Марена, может быть, в селе Ломоносова?» «Не знаю». Брюнетка пожала плечами. «Но зачем-то Васильева туда ездила?» Лиза помолчала, подняла глаза на брюнетку. «Красивая, энергичная женщина. Аккуратно выполняет чье-то задание. Говорит заинтересованно, действует неравнодушно. Явно хороший исполнитель». «Кто вы?» – спросила Лиза. «И на кого вы работаете?» Брюнетка покачала головой. «Зачем вы задаете мне этот вопрос? Ведь вы же не думаете, что я вам сейчас расскажу все». «Главное, на данный момент ваши цели и цели моих друзей совпадают, и потому мы союзники». Она поднялась. «На работу вы меня, как я понимаю, не берете?» Брюнетка улыбнулась. «Не беру», — кивнула Лиза. «Мне нужен человек, который может вдеть нитку в иголку. Простите». «Вы сможете передать своему русскому другу все, что я вам рассказала?» «Конечно. Я расскажу ему и про сына мадам Васильевой». И просило Ломоносова. Кем они ее считают, черт их побери? Передаточным звеном? Неужели она расслабилась и дала повод отнестись к ней пренебрежительно? К черту! Ей не нужны ни помощники, ни покровители. Если они думают, что она в приступе благодарности бросится в объятия неизвестных боссов-брюнетки, они ошибаются. Тоже мне союзники. Неизвестно, кто они, какие задачи решают и как поведут себя. если в руках у Андре окажется архив Морена. Брюнетка почувствовала перемену в настроении Лизы. «Что-то не так?» – спросила она. «Все в порядке», – отчеканила Лиза. «Я подумаю, что можно сделать с вашими сведениями». «Подумайте». Брюнетка взялась за ручку двери. «Только не слишком долго». Она вышла и осторожно прикрыла дверь. Почти мгновенно дверь приоткрылась. и показалась голова очередной соискательницы места швии. «Разрешите?» — Лиза вздохнула и кивнула. «Заходите, пожалуйста». 22. Машина прыгала на неровной проселочной дороге так, что Андрей не без труда удерживал руль. Изредка он бросал взгляд на Лидию Васильеву. Та упорно молчала. Напряженно глядела в окно и, казалось, пыталась сориентироваться во внезапно опустившейся на землю тьме. Андрей включил фары, и от этого темнота за окнами стала еще более непроглядной. «Сейчас направо», — скомандовала Лидия. «И мы выезжаем к озеру, как раз к тому месту, где любил сидеть Витя». «Витя», — удивился Андрей и тут же сообразил. «Ах да, Морен ведь был Виктором Морозовым». Андрей повернул руль. Машина на повороте подняла столб пыли, которая закрутилась в лучах фарми рядами пылинок. Налево к озеру, сказала Лидия, и остановите машину. Андрей свернул и нажал на педаль тормоза. Машина стояла в 10 метрах от берега озера. Андрей выключил двигатель и вышел из машины. Господи, какой воздух! К Андрею подошла Лидия и встала рядом. По воде озера бежала лунная дорожка. Под лёгким ветром едва заметно колыхалась трава на берегу. Ветер всегда сидела вон там. Лидия показала рукой на одинокое дерево, стоящее на самом берегу. Андрей кивнул. «Я подойду ближе», — сказал он. Лидия равнодушно пожала плечами. Андрей сделал несколько шагов по мятой траве. Кусты возле дерева шевельнулись. «Ветер!» — мелькнуло в голове у Андрея. «Или там кто-то есть?» Он обернулся. Лидия стояла и смотрела на него. Андрей сделал еще несколько шагов. Кусты раздвинулись. «Кто там?» — крикнул Андрей. Из кустов полыхнула вспышка. Звука выстрела Андрей не слышал. Только почувствовал, как что-то больно толкнуло его в грудь. Прямо перед глазами он увидел яркие звезды, успел понять, что падает на спину, и больше не чувствовал ничего.